ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КЛИНЧ Примного благодарна, Ваше Величество, за столь теплый прием. Королева Ирсия, урожденная графиня Кирлей, супруга короля Кагдерия, изящно откинулась на спинку кресла и так томно взмахнула своими огромными, наращенными искусным куафером ресницами, что Грону, сидевшему рядом с Мельсиль, показалось, что его обдало порывом ветра. Королева Ерсия была прекрасна. Тонкие аристократические черты лица, полные чувственные губы, отчаянно синие глаза и длинные, холеные, тщательно завитые и уложенные в великолепную прическу белокурые волосы. Однако при взгляде на нее Грону на ум чего то пришло неизвестное здесь слово «фотошоп». Только здесь с его помощью было обработано не изображение, а сам объект. Нет, королева Ирсия вполне заслуженно носила титул первой красавицы шести королевств. Вот только завоевание, а затем и поддержание этого титула, даже изначально требовало таких усилий, что королеву уже в юношеские годы можно было бы наградить медалью за мужество и самоотверженность. А чем далее, тем более. «Не стоит благодарности, Ваше Величество», – вежливо улыбнувшись, ответила королева Мельсиль. Наши сердца, мое и моего мужа, трепещут от сострадания к вашей несчастной родине, терзаемой проклятыми носинцами. Так что вы и ваш муж всегда можете рассчитывать найти у нас радушный прием и любую возможную помощь. С одной стороны, все сказанное было правдой, как Дерия действительно вела долгую войну с Носией. Но с другой, всем в шести королевствах было известно, что на самом деле войну вели шейкарцы – сами себя когдерийцами не считавшие, и вели при минимальной поддержке трона Когдерия, выражавшейся в деньгах и оружии. А королевская армия Когдерия стояла по эту сторону горного хребта, и ее участие в войне заключалось лишь в редких стычках с разъездами носинцев, время от времени рискующими отдалиться от гор на половину дневного перехода. Но союз с Кагдерией был очень важен для Акбера с точки зрения будущей войны с Насией, Ибо после того, как носинцы столь явно высказали свое участие в Орженском мятеже, а затем слухи категорично приписали им участие и в Генопском, уже никто в шести королевствах не сомневался, что столкновение Акбера с Насией становится неизбежным. Но в дипломатии, правда, является только то, что более выгодно обеим сторонам. И сейчас трону Акбера было выгодно сделать вид, что он всем сердцем сочувствует долгой и тяжелой борьбе королевства со злобными носинцами. Поэтому, когда отец королевы граф Кирлей полгода назад прибыл в Акберпорт, вроде как по-родственному навестить своего кузена, а на самом деле прощупать отношение Акбера к возможному союзу с Кагдерией, его приняли с максимальным почетом и предупредительностью. Так что вскоре Всего лишь через пять месяцев после того, как граф Кирлей отбыл в Освояси, столицу Акбера пожаловала с визитом королева Ирсия. Это было уже прямым приглашением к диалогу. Агруну оставалось только радоваться, что все началось по инициативе Кагдерии. Ибо это заметно усиливало позиции Мельсиль в начинающемся торге и в конечном счете позволяло диктовать условия, на которых Акбер согласился на союз. Именно Мельсиль, поскольку они заранее условились, что Грон должен будет играть роль убежденного сторонника одностороннего развязывания войны с Насией, без всякого союза и даже какой-либо координации с Кагдерией. А после впечатляющего усмирения Гинопского мятежа, преимущество в предстоящей схватке почти все безоговорочно стали отдавать Акберу. Грон, как канетабль королевства, по идее вполне мог занимать такую непримиримую позицию. Тем более, что в этом случае удар должен наноситься через его графство Загулем, что, несомненно, принесло бы ему заметную выгоду. Там, где появляются войска, а в этом случае районом сосредоточения армии вторжения становился именно Загулем, всегда тут же поднимаются цены на все. От лошадей до фуража и от продуктов до дров. Частично это являлось правдой, потому что они действительно собирались нанести мощный хотя и отвлекающий удар на зублуз. И еще потому, что взять его, судя по тому, что Грон смог увидеть во время своего посещения этого города, особого труда не составляло. Так что в будущем спектакле, коим всегда являются любые дипломатические переговоры, они с Мельсиль должны были разыграть мизансцену под названием «Противоположные взгляды королевы и канитабля на некоторые вопросы внешней политики». Возможно, именно поэтому на переговоры прибыла королева Ирсия, признанный эталон благородной красоты, а не ее венценосный супруг. И совершенно точно именно поэтому она прибыла на сегодняшний приватный обед, так сказать, в полной боевой раскраске и в самой соблазнительной униформе. Вон грудь едва из лифа не вываливается. Королева Ирсия дождалась, пока Мельсель опустит глаза, И послал Грону столь жаркий взгляд, что, будь он сделан из какого-нибудь горючего материала, точно бы воспламенился. Хм, да она, похоже, не против соблазнить его. Грон из-под тишка подивился современной свободе нравов, имеющей место быть в Кагдерии. Сидеть на переговорах напротив его собственной жены, представляя своего собственного мужа и при этом отчаянно флиртовать, Нет, с другой стороны, все было понятно. Королеве Иерсии нужно было получить на этих переговорах наиболее выгодные условия. А поскольку он, Грон, являлся основным препятствием для этого, в борьбе с этим препятствием все средства хороши. Мораль властвующих и мораль подданных всегда отличаются. Причем у властвующих отнюдь не в сторону большей свободы, как принято считать. Конечно, если это настоящие властвующие – то есть являющиеся таковыми не по названию, а по сути. Сколько принцесс было отдано замуж по строгому расчету для того, чтобы предотвратить будущую войну, заключить выгодный торговый договор, обеспечивающий благосостояние всех жителей страны, либо обеспечить победу в будущей войне, если она представлялась неизбежной. Сколько принцев и наследников престола, задавив в себе порывы любви, женились, исходя из похожих причин. И какими трагедиями оборачивались для страны городов моменты, когда властвующие вели себя, как обычные люди, и следовали порывам души. Парис влюбился в прекрасную Елену. И вот уже горит Троя, и рушатся ее стены, и вырезаются целыми семьями ее несчастные жители, которым не повезло оказаться под рукой властителей, забывших о своем долге перед подданными». Будущий наследник российского престола цесаревич Николай влюбился в принцессу Гессен-Дармштадтскую Алекс, ненавидящую Германию, и как раз из-за любви не сумел противостоять этой ненависти. И вот уже Россия в будущей войне оказалась врагом Германии и Австро-Венгрии, с которыми ее на протяжении долгих лет связывали не просто соседские, а добрососедские и часто даже союзнические отношения и потерял все, даже саму страну, которая была ввергнута в такой разрушительный водоворот, обрушившись из мировой в гражданскую войну, что вместо получения своей доли победителя, наоборот, лишилась огромной части территории и гигантской доли населения. Так уж устроена жизнь, если тебе случилось родиться в любой семье, скажем, в семье врача, крестьянина или предпринимателя, Сам факт этого рождения уже задает тебе некую колею, которой ты во многом обречен следовать. Тебе задается не только о чем, но и как ты будешь говорить. Что станет или не станет тебе интересным. В какие школы ты будешь ходить и что там будет считаться модным и продвинутым, а что отстоем и бредятиной. Каким видом спорта или искусства захочешь и особенно сможешь заниматься. Какую жизненную стезю предпочтешь. Все это во многом, а у достаточно большого числа людей, даже в основном, определяется тем, в какой семье ты появился на свет. Но у подданных есть достаточно большой выбор, ибо у них очень велик горизонт роста. И потому сын крестьянина, решив оттолкнуться от данного ему прирождения, может взмыть к более высокому горизонту, став крупным предпринимателем, удачливым генералом, знаменитым артистом. Сын врача – владельцем клиники, хозяином фармацевтического концерна, известным композитором или знаменитым капитаном дальнего плавания. Тем же, кому выпала судьба родиться в семье правителя, расти почти некуда. Они и так на вершине, и перед ними открывается довольно узкий выбор, весь умещающийся между двумя точками – стать великим правителем или правительницей, либо поддавшись своим разбушевавшимся чувствам, обрушить на свой народ невиданные бедствия и неисчислимые страдания. Именно поэтому ключевыми компетенциями любого правителя является не талант, знание или одаренность, наличие коих, конечно, тоже неплохо, но отнюдь не обязательно, а воля и умение мыслить. каковое есть не просто некое думание, умение планировать на будущее, Кое, впрочем, тоже встречается не так часто, как хотелось бы. А лишь то, что непременно необходимо тем, кто властвует. Умение мыслить себя в исторической перспективе, наследником тех, кто строил эту державу, и предшественникам, и учителем тех, кто будет продолжать ее строить, когда он сам займет свое место в усыпальнице. И способность к рефлексии не только себя, но и своей страны, во всем ее комплексе. Но ну а воля, кроме всего прочего, подразумевает еще и то, что не чувства и эмоции властвуют над человеком, заставляя его совершать поступки под влиянием любовного томления, приязни или неприязни, страха, злости и всего остального, что свойственно также и животным. А наоборот, человек властвует над своими эмоциями, умея, когда надо, взять их в узду, задавить, подчиниться своей воле, а когда надо – отпустить на свободу, усиливая и расцвечивая осмысленные желания и чувства. Однако здесь, похоже, дело было не только, а вернее, не столько в этом. Просто женщины изначально, с юных лет настроенные только на одно – выглядеть, выглядеть и выглядеть – зачастую так и не находят времени и возможности вырвать минутку-другую и научиться смотреть на мир под более широким углом – чем оценивая ситуацию лишь в этом контексте. Так что анекдоты про блондинок на самом деле являются всего лишь отличной иллюстрацией постулата, что люди в первую очередь сосредотачивают свои усилия на той стороне своей натуры, которая у них изначально наиболее выигрышна, а на все остальные остается не слишком много. Кто на уме, кто на внешности, кто на силе. Ибо лишь у немногих рано прорезается некий истинный талант – голос певца, руки скульптора, мозг математика или инженера, либо предприимчивость торговца. В основе своей все это развивается позже, неустанной заботой и тяжким трудом. А вот нечто общее – сила, привлекательность или живой ум – проявляются довольно рано. И довольно часто лелеются все оставшееся время жизни – ну или большую его часть. Вот и королева Ирсия, отдав все силы и время завоеванию и поддержанию своего титула первой красавицы шести королевств, мозги и волю сумела развить не слишком. В отличие от, скажем, Мельсиль, не только рано научившейся пользоваться своей привлекательностью, но и сразу принявшей ее как оружие, направленное на успешное выполнение ею той роли, на которую она была обречена по факту рождения роли будущей успешной, а, возможно, и великой правительницы. Королева же Ирсия, сосредоточившись на другой, более узкой задаче, по сути своей во многом осталась неким эмоциональным животным, ведомым по жизни больше чувствами и эмоциями. Но мужчин-самцов, иногда тоже довольно успешных, из-за присущего таковым непременного желания доминировать, что просто заставляет их совершенствоваться и в других областях, такие женщины действуют как наркотик. А поскольку вокруг них подобных самцов всегда большинство, это заставляет их считать всех мужчин таковыми. И часто даже инстинктивно тянуться к самцу доминанту. А канитабль Агбера, его высочество, принц консорт Грон, сегодня являлся таковым в глазах всего населения всех шести королевств. Так что королева Ирсия, похоже, желала его во многом инстинктивно, чувственно, как господствующая самка желает принадлежать самому сильному самцу. Игрон невольно порадовался той роли, которую он на себя принял, в очередной раз поразившись великому чутью своей жены, настоявшей на таком распределении ролей да и вообще на дипломатической игре на этих переговорах. Ибо только в этой роли у него имелась возможность устоять перед распалившимся желанием этой женщины, не слишком уязвив ее самолюбие, что было бы полной катастрофой для их планов. Поэтому Грон, поймав этот взгляд, несколько демонстративно нахмурился и даже чуть придвинулся корпусом к собственной жене-королеве отчего горячий взгляд королевы Ирсии стал слегка обиженным. «Мы считаем», – начала Мельсиль, ничем не показав, что засекла этот обмен взглядами, в чем Грон совершенно не сомневался. «Что Кагдеря и Акбер являются, так сказать, естественными союзниками в своем вынужденном противостоянии беспардонной экспансии Наси. «Это несомненно так» вновь взмахнула своими ресницами опахалами королевы Ирсье. «Поэтому мой муж выражает горячее желание...» В общем и целом переговоры закончились к вязчему удовольствию обеих договаривающихся сторон. Когда я получала долгожданного союзника, причем ее участие в войне ограничивалось лишь крупным, но не чудовищным для этого, практически не затронутого войной королевства, финансовым взносом а также обеспечением Акберской армии продовольствием и фуражом. Ее армия же задействовалась только в качестве вспомогательного корпуса, предназначенного для обеспечения контроля над местностью, после вытеснения оттуда носинских войск и занятия гарнизонами уже освобожденных крепостей. На первый взгляд это означало, что какдерцы получали все возможные преференции при минимальных затратах. И Грон в рамках своей роли довольно громко возмущался подобной несправедливостью. Но Мельсиль, ловко демонстрируя свое нежелание затягивать переговоры, в том числе якобы реагируя на недвусмысленные посылы королевы Ирсии в сторону Грона, как бы продавила это решение, создав тем самым возможность Грону, как не согласившемуся, но подчинившемуся трактовать свои действия в реальных ситуациях предстоящей войны в довольно широких пределах. Акбер же получил право прохода войск через Кагдерию, снабжение, да еще и частичное финансирование компании, покрывающее к тому же большинство затрат. На большее Грон и Мельсиль, как люди, совершенно реально смотрящие на ситуацию, рассчитывать и не могли. Подгребать под себя Кагдерию до того, как они окончательно разберутся с Черным Бароном, означало наживать себе лишний источник неприятностей – только отодвигающей дальше по времени возможность заняться главным источником таковых. А так, все при своих и все довольны. Так что королева Ирсия была в таком восторге от удачи своей миссии, что даже простила Грону его показную холодность.